Глава 3 сэр Генри Морган. 25 августа 1688 года в своем поместье на Ямайке скончался величайший из буконьеров Генри Морган. Когда эту новость узнал губернатор Герцог Албимару, он немедленно распорядился, чтобы были проведены торжественные государственные похороны. На другом берегу в гавани Порт Роэле капитан судна Assistance Райт записал в судовом журнале. Сегодня около 11 часов утра скончался Генри Морган. Тело Моргана отнесли в Хаус резиденцию генерал-губернатора Ямайки в Порт-Ройале, чтобы его, друзья, родственники и приятели-собутыльники проводили его в последний путь. Гроб водрузили на лафет, и похоронная процессия медленно двинулась по жарким пыльным улицам к церкви Святого Петра. Морган был одним из щедрых благотворителей, чьи деньги пошли на строительство этой церкви несколькими годами ранее. Каменная колокольня была самым высоким строением в городе, и с нее открывался вид на подходы к гавани. Пастор Лонгворд провел службу в церкви и затем повел процессию обратно по улицам к кладбищу Палисадос на окраине города. Когда гроб закопали, капитан Райт отдал приказ команде корабля Assistance. «Выстрелите с 22 орудий в честь почившего». В ответ на выстрелы загрохотали пушки другого военного судна в гавани под названием «Дрейк». Когда орудия стихли, на мгновение наступила тишина, затем послышался оглушительный грохот. Все торговые суда, стоявшие на якоре, пришвартованные вдоль оживленных причалов, открыли огонь из своих орудий. Это были знаменательные проводы буканьера, но Генри Морган был не просто буканьером. Сам Карл II посвятил его в рыцаре и назначил вице-губернатором Ямайки. Морган купил на острове несколько тысяч акров и основал собственные сахарные плантации. Он был счастливо женат больше 20 лет и в завещании написал жене. «Моя самая лучшая и горячо любимая жена Мэри Элизабет Морган». Он имел вес и связи в обществе, когда после разграбления Панамы он был арестован и отправлен в Лондон, генерал-майор Баннистер, главнокомандующий сухопутных войск Ямайки по просьбе Моргана, написал лорду Арлингтону, что своими походами против испанцев он завоевал расположение губернатора и совета. «Надеюсь, вы не сочтете за грубость, но я могу сказать, что он очень достойный и мужественный человек, который с позволения Его Величества может хорошо послужить обществу на родине, а также принести большую пользу этому острову, если начнется война с Испанией. Во время вынужденного пребывания в Лондоне Морган был желанным гостем на светских приемах. У лорда Баркли он познакомился с мемуаристом Джоном Ивлином, с которым они беседовали о его славных подвигах. Кроме того, Морган часто посещал лондонский дом герцога Албемарла, члена парламента и друга короля. К сожалению, до нас не дошли описания Моргана в роли предводителя Буканьеров, но он, должно быть, обладал невероятной харизмой, позволявшей ему влавствовать над толпой пиратов, охотников и авантюристов, которые под его командованием совершили дерзкие набеги на Портобелло, Маракайбо и Панаму. Единственное описание его внешности, которыми мы располагаем, относится к последним нескольким годам его жизни, когда ему было за 50-50 и он страдал от совокупных последствий тропических лихорадок, водянки и алкоголизма. Ханс Слоун, врач и натуралист, приезжавший к нему в последние месяцы его жизни, так описывал Моргана. Его лицо осунулось и приобрело землистый оттенок, глаза стали желтушными, живот раздутым и выпирающим. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Морган не хотел лишать себя развлечений. Не в силах отказать приятелям, он постоянно засиживался допоздна, выпивая слишком много, и его первоначальные симптомы снова вернулись. Генри Морган родился в уважаемой семье из графства Монмут-Уэльсе. Позже он всегда настаивал на своем благородном происхождении. Родился Морган около 1635 года, и, несмотря на то, что о его родителях почти ничего не известно, мы знаем, что два его дяди были выдающимися военными. Один из них — генерал-майор Томас Морган, который недолгое время был вице-губернатором Ямайки и погиб во время экспедиции в Кюрасао. 21 ноября 1671 года Морган подписал показания, указав свой возраст — 36 лет. Это означает, что он родился в 1635 году. Место его рождения — либо деревня Пенкарн в графстве Монмутшир, либо в Ланрамне в Гаморганшире. Его любимое поместье на Ямайке называлось Ланрамни в честь Уэльской деревни, неподалеку от Тредегара. Сейчас называется Римни. Его отца, по всей видимости, звали Роберт Морган. В раннем возрасте Морган решил последовать по стопам родственников и стать военным. Сам он писал. «Я бросил школу слишком рано и так и не преуспел в науках. Мне больше по душе была шпага, чем книга». Он присоединился к экспедиционным войскам под командованием генерала Венейблса и адмирала Пена, которые в 1654 году отправились из Британии, чтобы захватить Испаньолу. Около 7 тысяч солдат высадились в Санто-Доминго на южном берегу острова, но потерпели поражение и были вынуждены отступить из-за яростного сопротивления испанцев, некомпетентного руководства и смертельных последствий тропических болезней. Не выполнив цели кампании, Пен и Уэн Эйблс решили напасть на Ямайку, которую защищало всего несколько испанских солдат. В этот раз, благодаря численному превосходству, они добились успеха и захватили остров, который с тех пор стал британским поселением и важной базой для операций Королевского военно-морского флота и каперов. Следующие несколько лет Морган участвовал в нападениях на испанские города Центральной Америки. В документах этих экспедиций сообщается, что в двух успешных нападениях под командованием капитана Минкса Морган был одним из капитанов кораблей, получивших каперское свидетельство от губернатора Ямайки. В 1663 году Морган сам возглавил набег, результатом которого стало разграбление Вилья-Эрмосы и опустошение гранады в Никарагуа. В 1665 году Он вернулся на Ямайку с репутацией блестящего военначальника. Когда в Гаване испанцы казнили каперского командира Эдварда Мэнсфилда, Морган стал его преемником. В 33 года он дослужился до адмирала берегового братства, свободного объединения каперов и пиратов, которые получили известность как буконьеры. После того, как Дрейк в 1572 году напал на караван мулов, испанцы ушли из золотого порта Номбре де Диос и перенесли деятельность в Порто-Белло, в нескольких милях вдоль побережья. Лайонел Уэйфер, судовой врач на Буканьерском корабле, который в 1680 году побывал в этом месте, оставил такие воспоминания. Очень красивая, большая и просторная гавань, где удобно и безопасно встать на якорь, поскольку у нее узкий проход, который расширяется внутрь. Испанские галеоны заходят в эту гавань во время деловых плаваний, чтобы вывести сокровища Перу, которые доставляются сюда по суше из Панамы. Чтобы контролировать подплывающие корабли, испанцы построили два форта по обе стороны залива и приступили к строительству третьего, внутри гавани. Здесь было две церкви, больница, конюшни, склады и 150 домов для торговцев и военных. Но пусть город и был красив, его жители, так же, как в Номбре-де-Диосе, страдали из-за высокой влажности и тропических лихорадок. Во время отлива отступающее море обнажало участок берега, покрытый черной грязью, которая на знойном воздухе испускала мерзкий запах и зловонные пары. Морган выяснил, что форты, защищающие город со стороны моря, плохо укомплектованы, и понял, что неожиданная атака с суши застанет военных врасплох и обеспечит ему победу. В июле 1668 года с флотом из 12 небольших кораблей он отправился к бухте бока дельтора к западу от Порто-Белло. Здесь он пересадил свой отряд из 500 человек в 23 каноэ, которые они украли на Кубе. Под покровом ночи Буканьеры на лодках поплыли вдоль побережья. Около полуночи, когда до города оставалось чуть меньше трех миль, они высадились на берег в Эстер лонга лонгалемос и отправились через остров пешком, Добравшись до Портобелло, 11 июля, за полчаса до рассвета. Первой задачей было захватить наблюдательный пункт на окраине города. Его защищали пять человек, которые смело открыли огонь по приближающимся буконьерам. Люди Моргана быстро одержали над ними верх, но выстрелы услышали в городе, и часовые в крепостях забеспокоились. Их также предупредили люди, плывшие в каное, которые заметили наступающий отряд и рванулись в гавань, крича «К оружию! К оружию!» и стреляя в воздух. Проснувшихся жителей города охватили страх и паника. Некоторые сбежали из города, другие затаились в домах. Солдаты поспешили присоединиться к гарнизону крепости Сантьяго. Полной внезапности достичь не удалось, но Морган все равно дал приказ наступать. С улюлюканьем и воплями буканьеры выбежали на открытое пространство перед крепостью. Они были готовы проститься с жизнями под ядрами пушек. Но послышался всего один выстрел. Пушечное ядро, никого не задев, просвистело над их головами и с всплеском упало в море. Через несколько минут от армии Моргана отделился один отряд. Они вышли из зоны досягаемости пушек и направились в город. Пронзительно крича, стреляя и нанося удары всем, кто оказывал сопротивление, они загнали напуганных мужчин, женщин и детей в одну из церквей. Другой отряд буканьеров забрался на холм, с которого открывался вид на город, и из своих длинноствольных мушкетов пираты начали отстреливать солдат на крепостных стенах. Когда первые лучи утреннего солнца осветили крыши, город был захвачен. Следующей целью были форты. Недостроенный форт Сан-Херонимо находился на островке неподалеку от пристани, и сначала его гарнизон отказался сдаваться. Однако они передумали, увидев, что свирепые буконьеры направились к форту вброд. Взять крепость Сантьяго было не так просто, и у Моргана созрел безжалостный план. Мэра, нескольких женщин, стариков, монахов и монахинь выволокли из церкви и превратили в живой щит, заставив идти перед наступающей армией. Из крепости раздался выстрел и заряженными в пушку цепями убило одного из буконьеров и ранило двух монахов. Больше солдаты стрелять не осмеливались, и люди Моргана без потерь добрались до главных ворот. В это время буконьеры из другого отряда нашли лестницы и взобрались на крепостные стены со стороны моря. Они подняли красный флаг, знак для отряда на холме, который спустился вниз и присоединился к нападающим. Несмотря на превосходящие силы противника, Большинство солдат в крепости сдаваться отказались, и чтобы взять крепость, буконьерам пришлось убить 45 человек из 80. Комендант был настолько унижен своими бесплодными попытками обороняться, что молил о смерти. Мольбы были услышаны, и его милостиво застрелил один из буконьеров. Остаток дня люди Моргана пьянствовали и разоряли дома. По словам Эксвемеллина, всех пленных собрали в городе, мужчин и женщин поселили раздельно и приставили к ним охрану. Своих раненых разбойники оставили в доме неподалеку. Разобравшись со всеми делами, они начали развлекаться, угощаясь вином и женщинами. На следующее утро Морган отправил двух людей на другую сторону гавани к крепости сан фелипе чтобы убедить гарнизон сдаться. У командира форта в распоряжении было 49 солдат и большой запас оружия. Но у них не было провизии, поскольку обычно ее ежедневно присылали из города. Сначала он был решительно настроен держать оборону, но потерял уверенность, увидев в гавани две сотни вооруженных до зубов буконьеров, плывущих на лодках к форту. Они высадились к востоку от замка и заняли позиции посреди скал. Несколько часов в стороны обменивались выстрелами, и, наконец, комендант решил вступить в переговоры с английскими захватчиками. Его офицеры эту идею не поддержали. И пока они спорили, в крепость проникло несколько буконьеров и изнутри распахнули настежь главные ворота. Остальные захватчики хлынули внутрь, и испанский гарнизон был вынужден сдаться. Морган приказал поднять над крепостными валами английский флаг, и по этому сигналу к гавани двинулась эскадра из четырех военных кораблей и восьми небольших судов, ожидавших у залива. Корабли вошли в гавань и бросили якорь. Захватив город, Морган отправил письмо губернатору Панамы, в котором пригрозил сжечь Портобелло дотла, если он не отправит выкуп — 350 тысяч песо. Дон Агустин наотрез отказался выполнять это требование. «Для меня вы всего лишь корсара, вассалы короля Испании, не заключая договоров с недостойными людьми». Морган не растерялся и ответил письмом, которое начиналось следующим образом. Хотя ваши слова не заслуживают ответа, поскольку вы назвали меня корсаром, я пишу вам эти несколько строк, чтобы попросить вас поскорее приехать. Мы с нетерпением ждем вас и не пожалеем пороха и ядер, чтобы оказать вам достойный прием. Испанцы прислали из Панамы 800 солдат. Но из-за того, что им пришлось идти под проливными дождями по болотам, и у них почти не было пороха и еды, они были деморализованы. А подойдя к Порто-Беллу, большинство из них испугались выстрелов мушкетов-буканьеров и пушек английских кораблей. Переговоры длились три недели. Но в конце концов Дон-Агустин сдался. 3 августа из Панамы выслали два каравана мулов, нагруженных деньгами. Вскоре в руках Моргана и буканьеров оказалось 40 тысяч песо с серебряными монетами, 4 тысячи песо с золотыми монетами, несколько сундуков ломаного и чеканного серебра и 27 серебряных слитков стоимостью 43 тысячи песо. Считая уже награбленное в Порто-Белло, буконьеры заполучили около 250 тысяч песо. Морган вернулся на Ямайку в Порт-Ройал, где его встретили как героя. Следующей неделе в тавернах и борделях города происходило вакханалия. Буканьеры спускали деньги на выпивку, азартные игры и женщин. Захват Порто-Белло был одной из самых успешных морских десантных операций XVII века. Морган проявил такую же безрассудную смелость, как Дерюйтер, который за год до этого напал на британские суда, стоящие на якоре в Медуэе. Дерюйтер поджег несколько из них и отбуксировал в Голландию флагман Royal Чарльз и посеял панику в городах и поселениях Нижней Темзы и Медуэе. Это унизительное нападение стало для лондонцев очередным ударом после Великого Лондонского пожара и Великой эпидемии чумы в Лондоне. Поэтому известия о подвиге Моргана их очень обрадовали. И тот факт, что за несколько месяцев до этого Британия подписала с Испанией мирный договор, был не так важен. Король Карл вежливо выслушал возмущенного испанского посла, но отказался снимать с должности губернатора Ямайки, который позволил Моргану напасть на Порто-Белло и возвращать награбленное буканьером. Вскоре у буканьеров закончились деньги, и они начали требовать от капитанов снова идти в море. В октябре 1668 года Морган сообщил, что планирует новую экспедицию, и отплыл на остров Ваш. В переводе с испанского «Коровий остров» на юго-западном побережье Эспаньолы. Здесь к нему присоединилось несколько французских буконьеров с Тартуги, и военный корабль с 34 пушками «Оксфорд», который британские власти отправили для защиты Ямайки. В январе 1669 года в море встретились 10 кораблей, на которых в общей сложности было 800 человек. Морган поднял на Оксфорде свой флаг и провел военный совет, чтобы обсудить дальнейшие действия. Было решено, что первой мишенью будет Картахена, один из золотых портов испанского Мейна. На следующий вечер после принятия решения в каюте флагманского корабля состоялось шумное застолье. По обыкновению возлияния сопровождались выстрелами из корабельных пушек, и в какой-то момент порох в погребе загорелся, и корабль взорвался. Моргана удалось достать из воды. Ему посчастливилось оказаться среди десяти людей, переживших взрыв. Потеря Оксфорда и около двухсот людей поставили крест на грандиозном плане по захвату Картахены. Вместо этого Морган решил отправиться в Маракайбо на побережье Венесуэлы. Форты и города вокруг Большой Лагуны Маракайбо были плохо защищены, поэтому буконьеры целую неделю бесчинствовали и разоряли испанские города. Вскоре весть о прибытии Моргана дошла до Дона Алонсо, адмирала испанского флота вест индии Он подогнал три корабля ко входу в лагуну, и буконьеры оказались в западне. После он распорядился починить пушки, которые заклепали люди Моргана. Заклепать орудие, приводить его в негодность, заколотив в него гвоздь. И приказал военным кораблям бросить якорь и перекрыть канал. Когда Морган понял, в какой ситуации оказался, он придумал хитроумный план. Кубинское торговое судно, захваченное в лагуне, он велел замаскировать под мощный военный корабль. В бортах вырезали дополнительные орудийные порты и вложили в них бревна, которые выглядели как пушки. На палубах тоже расставили бревна, которые раскрасили и нарядили в костюмы моряков. Затем на корабль погрузили пороховые бочки с запалами. Под флагом Моргана торговое судно с 12-ю буконьерами на борту и в сопровождении двух маленьких фрегатов отправилось в атаку. Они поплыли прямиком к Магдалене, самому большому из испанских кораблей, водоизмещением в 412 тонн. Подобравшись к Магдалене, буконьеры забросили на борт абордажные крюки. Они подожгли запалы пороховых бочек и поспешили уйти с судна, пересев в шлюпки. Через несколько минут судно взорвалось, и пламя перекинулось на Магдалену, от которой вскоре остался лишь горящий остов. Другой испанский корабль поспешно снялся с якоря и направился на защиту форта, но сел на мель. Третий был захвачен кораблями Моргана. Выход из гавани все еще был под контролем форта, и теперь он был укомплектован несколькими сотнями солдат и моряков, которые дежурили у пушек, направленных в сторону канала. Морган начал переговоры с Доном Алонсо, но они не увенчались успехом, и он придумал новый план. Он приказал нескольким вооруженным буконьерам пересесть в лодки и отправиться на берег, чтобы испанцы ожидали нападения с суши. Лодки вернулись обратно к флотилии Моргана, но люди в них спрятались под банки. Банка шлюпочная, поперечная перекладина на грибных судах, доска, служащая для сидения грибцов и пассажиров. Испанцы были уверены, что буконьеры атакуют с суши и перебросили несколько орудий для защиты сухопутных подступов к форту. Посреди ночи буконьерские корабли снялись с якоря и бесшумно продрейфовали мимо гарнизона. Когда испанцы заметили флотилию Моргана, она была вне досягаемости их орудий. Морган снова вернулся в Порт-Ройал победителем. Пусть в этот раз награбленного было меньше, чем в предыдущем походе и, согласно авторитетному источнику, составило половину от добытого в порто -Белло. Губернатор Ямайки Томас Модифорд отметил, что доля каждого капера была вдвое меньше, чем в походе на Порто-Белло. Буканьеры разбрелись по тавернам, чтобы потратить нажитое, а Морган отправился к губернатору Томасу Модифорду, чтобы отчитаться. Модифорд сообщил, что получил письмо от лорда Арлингтона, в котором он велел прекратить нападение на испанцев. Буканьеры оказались в удручающем положении. Но у Моргана появилась возможность передохнуть, провести время с женой, навестить многочисленных друзей и родственников на Ямайке и приобрести собственность. У него уже была одна плантация, теперь он купил еще 338 гектаров в округе Кларендон, неподалеку от поселения Чаплтон. Это место до сих пор называют Морганс Уэлли. Примерно в то время, когда до Ямайки дошли новости о запрете нападений на испанские корабли и поселения, Губернатор Картахены получил письмо от королевы Испании, в котором давалось разрешение на войну против Англии в Вест-Индии. Вызов принял португальский корсар по имени Риверо, который совершил набег на Каймановы острова, а затем у берегов Кубы напал на ямайский каперский корабль. В июне 1670 года он с командой из 30 людей сошел на берег в Монтего-бэй на северном побережье Ямайки и разрушил большую часть домов в поселении. Через месяц он напал на приморское поселение на южном побережье и сжег два дома. Риверон никогда не был для Ямайки серьезной угрозой, но англичане желали отмщения. От голландского губернатора Кюрасау пришла весть, что Испания официально объявила войну на Ямайке. Собрался совет, который постановил, что адмирал Генри Морган назначается адмиралом и главнокомандующим всеми военными кораблями в гавани, и уполномочил его собрать флот и атаковать, захватывать и уничтожать все вражеские суда, которые окажутся в пределах его досягаемости. Ему также предоставили разрешение высаживаться на территории врага и разрушать все, что обеспечивает безопасность и мир на этом острове. 1 августа 1670 года Морган получил каперское свидетельство и снова отправился на сходку буконьеров у острова Ваш. К концу сентября к флотилии присоединилось не менее 38 судов и всего около 2000 людей. 12 декабря 1670 года на борту флагманского корабля состоялся военный совет. И было решено напасть на Панаму. Неделю спустя корабли самой большой Буканьерской флотилии, когда-либо существовавшей в Карибском море, направились в Сан-Лоренцо в устье реки Чагрес. Форту входа в реку оказал яростное сопротивление. Захватить его удалось только с третьей попытки и ценой жизни множества людей. Только когда над зубчатыми стенами был поднят английский флаг, корабли смогли проплыть мимо стихнувших орудий и направиться вверх по реке. Пройдя несколько миль вверх по течению, буконьеры пересели в маленькие лодки и челноки, на которых преодолели еще несколько миль, а затем высадились на берег и продолжили путь пешком через джунгли. Панама, расположенная на Тихоокеанском побережье Центральной Америки, была важным золотым портом, поскольку туда привозили золото и серебро из Перу и Потоси. В городе жили около 6 тысяч людей, большинство из которых были чернокожими рабами. Председатель городского совета, аудиенции, Дон Хуан Перес, всеми силами пытался укрепить защиту Панамы. Он позаботился о том, чтобы в городе был хороший запас оружия и боеприпасов и сделал все возможное, чтобы увеличить численность гарнизона. Когда Морган и его люди вышли из джунглей на равнину перед Панамой, они увидели, что Дон Хуан расставил войска поперек дороги так, чтобы они закрывали проход к городу. Здесь было 1200 пехотинцев и около 400 всадников но большинство из них были неопытными новобранцами и не могли соперничать закаленными в боях буконьерами Моргана. В 7 часов утра, 28 января 1671 года, Морган отдал своим людям приказ наступать. Они шли четырьмя эскадронами и несли красно-зеленые знамена, развивавшиеся на свежем ветру над равниной. Приблизившись к поджидающей испанской армии, Морган решил, что лобовая атака обойдется дорого, и поэтому приказал одному из эскадронов отклониться в сторону и захватить холм справа от города. Пехотинцы и всадники Дона Хуана решили, что буконьеры отступают, и бросились в атаку. Солдаты Моргана, увидев, что на них движется неорганизованная толпа людей и лошадей, не сдвинулись с места и принялись метко стрелять в приближающиеся орды. Всадника впереди убили французские стрелки в авангарде буканьерской армии, а уцелевшие развернули лошадей и поскакали обратно в Панаму. Пехота оказалась во власти сокрушительных ударов основных сил буканьеров, которые убили около сотни человек, остальных обратили в бегство. Секретным оружием Дона Хуана было два стада быков, которых чернокожие рабы выпустили навстречу врагам. Баки неуклюже ринулись на поле боя, но буканьеры их спугнули, и они сбежали обратно в город. Люди Моргана атаковали отступающую армию, рубя и рассекая себе путь к городу. К утру под тропическим солнцем лежало около 500 мертвых и раненых. Буканьеры в этом бою потеряли всего 15 человек. Дон Хуан позаботился о том, чтобы, если его войско битву проиграет, буканьеры остались ни с чем. Большую часть панамских сокровищ погрузили на корабли, еще когда люди Моргана пробирались через джунгли. Во многих домах поставили бочки с порохом, и капитану артиллерии приказали взорвать склад боеприпасов, если буконьеры войдут в город. Увидев на улицах убегающую армию Дона Хуана, капитан поджег фитили. Последовавший за этим взрыв был слышен за 6 миль. Бочки с порохом тоже подожгли, и когда они взорвались, начался пожар, из-за которого большинство зданий вскоре сгорело дотла. Несколько часов в городе царила Суматоха. Взбешенные буконьеры бегали от дома к дому в поисках золота и ценностей, а чернокожие рабы сновали туда-сюда с горящими факелами, исполняя приказ Дона Хуана и поджигая все деревянные здания. Когда наступила ночь, всю центральную часть города охватил огонь, а на утро оказалось, что пожар пережили только каменные здания, колокольня соборов и несколько государственных учреждений. Так был уничтожен прославленный древний город Панама, величайшая сокровищница серебра и золота, которой не видывал свет, писал Морган в своем отчете Моди Форду. Его люди искали сокровища в дымящихся руинах и окрестностях города и даже совершили набеги на близлежащие острова. Жителей города жестоко пытали, чтобы узнать, где спрятаны деньги. И к концу февраля буконьеры заполучили достаточно богатств. Морган собрал свою армию и двинулся обратно в джунгли к кораблям. По словам Квемелина, буконьеры взяли с собой 175 мулов, навьюченных ломаным и чеканным серебром, а также 600 пленных. Морган позже сообщил, что общая стоимость награбленного составляла 30 тысяч фунтов. Когда деньги поделили, каждому буконьеру досталось чуть больше 15 фунтов. Многие обозлились на Моргана и заподозрили, что он обманом лишил людей положенных денег. «Эксквамелин» был в числе недовольных буконьеров, и, по всей видимости, поэтому в книге Морган показан в дурном свете как жестокий и беспринципный злодей. Когда два лондонских издательства выпустили английский перевод книги «Эксквамелина», Моргану прислали копии, и он решил подать на обоих издателей в суд за клевету. Особенно его возмутило то, что автор назвал его «пиратом», и он решительно возражал против отрывка, в котором говорилось, что в первый раз Он отправился в Вест-Индию как наемный слуга. Он настаивал на том, что никогда в жизни не был ничьим слугой, кроме Его Величества. Дело было отрегулировано во внесудебном порядке. Последующие издания исправили, а Морган получил от каждого из издателей по 200 фунтов стерлингов компенсации в суде Королевской скамьи. К несчастью для Моргана, ранние издания продолжали распространяться и по сей день цитируются во многих книгах о пиратах. Морган поспешил домой на Ямайку, а буконьеры отправились по своим делам. Большая часть французского контингента, составлявшего почти треть армии, вернулась на Испаньолу и ее прибрежный остров Тартугу. Многие направились на север в Гондурас и залив Кампеча, где находились растущие поселения рубщиков Кампешевого дерева. Некоторые последовали за Морганом на Ямайку, где устроились на торговые шлюпы рыболовные суда, или оставили море ради спокойной жизни на суше. Разграбление Панамы было последней крупной буконерской кампанией в истории. Конечно, пираты не прекратили свою деятельность. Наоборот, им предстояло стать нарастающей угрозой для торговых судов Вест-Индии, но пираты, пришедшие после Моргана, не были наемной армией. Они нападали на корабли всех стран и редко получали разрешение на свою деятельность. На Ямайке новости о разграблении Панамы приняли с радостью. «Я думаю, у нас получилось отомстить за поджог наших домов на северной и южной частях острова», написал брат Моди Форда, виртуозно преуменьшая это событие. Совет Ямайки, собравшийся 19 июня 1671 года, публично поблагодарил Моргана за выполнение поручения. Однако власти Лондона не были в таком восторге. Несмотря на письмо королевы Испании в апреле 1669 года и последующие нападения испанских корсаров, официально между Англией и Испанией было перемирие. У Томаса Модифорда не было полномочий выдавать Моргану каперское свидетельство, предоставившее ему карт-бланш нападать на испанцев и уничтожать все, что получится. Разграбление Панамы унизило и возмутило испанские власти в новом свете и Мадриде. Вести о вероломстве англичан повергли королеву Испании в такое смятение, такой приступ рыданий и неистовой злости, что весь двор начал опасаться, как бы это ни привело к ее преждевременной кончине. Британское правительство постаралось отстраниться от последнего события в Америке и обвинило во всем нескольких каперов, отбившихся от рук. Было решено снять Моди Форда с поста губернатора и послать ему на замену Томаса Линча, секретным приказом арестовать Моди Форда и отправить его в Англию. В Лондоне бывшего губернатора Ямайки отправили в Тауэр. Очевидно, что это показное наказание было нужно, чтобы задобрить испанцев. К Моди Форду в тюрьме относились с уважением, и через два года заточения разрешили снова стать частью лондонского общества. В конечном итоге он вернулся на Ямайку и стал председателем Верховного суда. Но испанцы не успокоились и продолжили требовать, чтобы британцы приняли меры против пресловутого Корсара, который возглавил нападение на Панаму. В апреле 1672 года Генри Моргана арестовали и на фрегате «Уэлком» отправили в Англию. Несколько месяцев он был тяжело болен лихорадкой, и все очень сочувствовали его тяжелому состоянию. Даже Линч написал в его защиту. Сказать по правде, он честный, храбрый малый. Он получил поручения и инструкции от Моди Форда и от Совета. Морган провел два года в Лондоне, ожидая решения властей. Он не был в тюрьме и мог спокойно навещать друзей и родных. Эти годы он провел с пользой. И лорд Арлингтон даже попросил его предоставить королю меморандум о том, как улучшить защиту Ямайки. Губернатор Линч отправлял в Лондон письмо за письмом. Он беспокоился из-за все более активной деятельности пиратов, я опасался, что на Ямайку попытаются напасть французы. Все понимали, что он не подходит на роль губернатора. И в январе 1674 года лорд Арлингтон сообщил совету по торговле и плантациям, что Линча отзовут и заменят лордом Воном, которому будет помогать Генри Морган, назначенный на пост вице-губернатора. Перед отъездом Моргана из Англии король Карл II посвятил его в рыцаре. Был ли этот титул присвоен ему за назначение на столь высокий пост, или за признание подвига в борьбе с испанцами, остается не до конца понятным. Но известно, что при дворе у него было много друзей, и им восхищались, как выдающимся и доблестным военачальником. Морган отправился на корабле «Джамайка Merchant в Эст-Индию и потерпел кораблекрушение у берегов острова Ваш, где происходили рандеву его флота перед нападениями на Маракайбо и Панаму. Все остались целы и добрались до берега острова на лодках, но «Джамайка Мерчант» затонул, утянув на дно орудие, которое Морган вез для укрепления защиты порт рояла Вскоре пассажиров и экипаж, потерпевшего крушение корабля, подобрало проходившее мимо торговое судно и довезло их до Ямайки, где они высадились 6 марта 1676 года. Качество, сделавшее Моргана настолько успешным предводителем буканьеров, не были необходимы на посту вице-губернатора. Он посещал заседания ассамблеи, купил еще больше земель и большую часть времени занимался делами своих поместьй. У него не заладились отношения с лордом Воном, который жаловался на его опрометчивость и непригодность для какой бы то ни было правительственной работы. И на привычку выпивать и играть в азартные игры в тавернах Порт-Ройла. Но Морган смог расправить крылья, когда лорда Вона отозвали, и он стал исполняющим обязанности губернатора. Сообщалось, что у берегов Кюрасао находится мощный французский флот под командованием графа Д Эстре, представляющий для Ямайки серьезную угрозу. Морган объявил военное положение, мобилизовал дружинников и приказал построить два новых форта для охраны подходов к гавани Порт-Ройла. Он также отправил корабль на остров Ваш, чтобы найти орудие и дробь с потерпевшего крушения Джамайка-Мерчант. Содна удалось достать 22 пушки, которые переправили в Порт-Ройл и установили на огневые позиции, прозванные линиями Моргана. В 1687 году Ханс Слоун, прибывший на Ямайку вместе с новым назначенным губернатором графом Альбермалем, Обнаружил, что Морган серьезно болен. Из-за многолетней разгольной жизни и неприятных последствий водянки его организм совсем ослаб. Он выписал Моргану лекарства, которые могли помочь, если бы Морган отказался от бесконечных попоек с друзьями. Когда он, игнорируя мои советы, вернулся к прежнему образу жизни, его живот так сильно раздулся, что он даже не мог застегнуть пуговицы. Морган обратился к чернокожему лекарю, который намазал его смесью глины с водой и поставил клизму с мочой. Но он чах, его кашель усиливался, и вскоре он умер.